который вел войска вместо Милославского, оставшегося в Астрахани воеводой, прогожа Нет Степана Тимофеевича, продолжали казаки, стрельцы и солдаты унывно с душой, по прозванью Стеньки Разина, поймали добра молодца, завязали руки белые, повезли во каменную Москву и на славной Красной площади отрубили буйную голову. Эпилог Через несколько месяцев, уже летом, прибыл в Астрахань князь Яков Адоевский, и начались аресты, пытки, казни. Ларка работал в пыточной башне, не покладая рук. Милославский, ссылаясь на царскую грамоту, запротестовал было, но ему великим государем в новые дела встревать было не велено. Федька Шелудяк, Алёшка Грузинов, Иван Красуля и многие другие были повешены. Один был сожжен живым за то, что у него нашли тетрадку заговорного письма. Менее виноватые были отправлены с Милославским на службу в Верховые города. Воеводу, его дьяков и подьячих за поборы и взятки не наказывали. Что ж, пить есть всякому надо, дело житейское. Батюшки, собравшись, долго решали, помывая головами, не причислить ли митрополита Иосифа к лику святых, и по зрелому обсуждению решили не причислять. Йосель прямо из сил выбился на службе великому государю московскому и решил, наконец, отдохнуть. Забрав в Белой Церкви всю свою бесчисленную семью, он отбыл в Голландию, и там, в Амстердаме, скоро возникло большое банкирское дело «Йосель Диамантенпрахт» с сыновьями. Банк вел дела исключительно во всей Европе, Поэтому, когда великому государю Московскому понадобились деньги на введение войск наземного строя, то его постельничий человек великой остроты глубокой московской прежде площадных, потом же дворских обхождений проникатель языков посоветовал ему попросить денег у голландских жидов, хотя бы у достопочтенного господина Иосифа Диамантенпрахта. Было решено попросить, но, как бы, между прочим, по пути и снаряжено было посольство в Англию, которое и должно было заехать в Амстердам, чтобы узнать, как взглянут там на это дело. Во главе посольства был Языков, а советником при нем по торговым делам был именитый московский гость Иван Иванов, сын Самоквасов. Почтительный, но строгий клерк впустил их в поместительный, но темный кабинет достопочтенного господина Иосифа Диамантенпрахта. Языков вежливо осведомился, на каком диалекте желает с ним беседовать, достопочтенный господин Иосиф Диамантенпрахт. «Да ведь вы, кажется, москвитяне, вежливо приподнявшись им навстречу и глядя на них поверх очков, проговорил банкир. Тогда будем говорить по-русскому». И вдруг он раскрыл рот и онемел. — Йоська, да ведь это ты! — воскликнул вдруг Иван Иванов, сын Самоквасов, тоже во все глаза глядя на еврея. «Ну, — но Аказия! — Ясновельможный пан воевода, — любезно осклавился Йосель. — но могу вам сказать, встреча! А как драгоценная здоровица глубокочтимой Пелагеи Мироновны... — откашлялся Иван Самоквасов. — Супружницу мою, разве ты забыл, зовут не Пелагея Мироновной, а Матрёной ильинишной Эх, память-то у тебя коротка! — А-да-да-да-да-да-да! — шлепнул себя ладонью по лбу Йосель. — В самом деле, ну, конечно, Матрёна Мироновна! Здравствует она! — Ничего, живем себе поманенечку! — «Садитесь, садитесь, гости дорогие!» — проговорил достопочтенный Иосиф Диамантенпрахт, указывая гостям на глубокие бархатные кресла. «А помните, ясновельможный пан... да, как вы, бывало, все посмеивались да приговаривали, кто кого? Ну, кто же кого?» И он веселыми умными глазками вежливо посмотрел на Ивана Иванова, сына Самоквасова.